Глава 9. Джиллиан шла через столовую медленными, неуверенными шагами. Остальные дети разговаривали и смеялись. Она изо всех сил старалась игнорировать этот оглушительный гул жутких, бессмысленных звуков. Она аккуратно несла перед собой поднос с обедом, пытаясь сохранить его в равновесии. Дежь шаг за шагом осторожно продвигалась к незанятому столу у дальней стены. Она сидела там каждый день в одиночестве. Это можно дальше от шума и неистовства других детей. Изредка особенно громкий звук, пронзительный смех или грохот падающего на пол подноса заставлял её голову резко дёргаться, как от удара. Тем не менее, она всегда была достаточно аккуратна и ни разу не уронила свой поднос. Раньше она постоянно оставалась в классе, когда звонил звонок на обед, и все остальные дети бежали в столовую. Тогда Хендел или мисс Сандерс приносили ей обед. и она ела за своей партой в блаженной тишине и одиночестве. Но теперь она так больше не поступала. Теперь она старалась быть как все. Джиллиан мучительно осознавала, что она другая, и больше всего на свете она хотела быть обычной. Но дети боялись ее. Они все были такими быстрыми, такими шумными. Они всегда касались друг друга. Мальчики шлепали друг друга по спинам, или обменивались хлопками по плечам. Иногда они толкались и пихались, громко смеясь над шутками, которых она не понимала. Девочки, собираясь с тесными грубками, прикладывали ладони к губам и, наклонившись к уху подружки, шепотом пересказывали тайны. Они визжали и смеялись, хватая друг друга с запястья или сжимали ладони под рук в своих руках. Иногда они начинали заплетать друг дружке косы. Она не могла себе даже представить, как можно жить в мире, где от физического контакта плоть не пылает адским огнём, и её не пронзают иглы холода. Хорошо хоть никто не дразнил её и не смеялся над ней, во всяком случае, не прямо ей в лицо. Чаще всего они избегали её, сохраняя дистанцию. И всё же Джилиан не могла не замечать выражений их лиц: замешательства, недоверия, смущения. Она была некой диковинкой, которую лучше оставить в покое. Но она пыталась стать обычной. Каждый день она выдерживала суровые испытания, проходя через всю столовую с подносом в руках, медленно и аккуратно неся его к столу в самом углу. Она надеялась, что привыкнет со временем, что после долгих повторений этот процесс перестанет быть столь невыносимым. Но все оставалось по-прежнему. Добравшись до места назначения, она села на тот же самый стул, на котором сидела каждый день, спиной к стене, так, чтобы видеть перед собой всю столовую. Затем она начала есть, медленно откусывая маленькие кусочки, глядя при этом на других детей с ужасом и тоской, не в состоянии постигнуть их мир, но всё ещё надеясь, что однажды она станет такой же, как они. Ник наблюдал за Джиллиан, за тем, как она шла по центральному проходу столовой. Когда она проходила мимо их стола, он издал визгливый лай, словно собака, которые наступили на лапу. Девочка вздрогнула, но больше никак не отреагировала на него. И к его великому разочарованию не уронила свой поднос. «Ха! Говорил же я тебе!» – ликующий гагатнул Сишон. Ник хмуро отдал ему свое шоколадное пирожное – ставку в проигранном им пари. Так что с ней такое? спросил он, адресуя обычный вопрос полудюжине мальчишек, сидевших за его столом. У неё какое-то психическое расстройство или что-то в этом роде? предположил один. Я слышал Хендел, как-то говорил об этом. Ник скрил рожу при упоминании этого имени. Он до сих пор сердился на Хендела за то, что тот посадил его под замок. Почему она в нашем классе, если она умственно отсталая? Не унимался он. «Она не умственно отсталая, придурок», – ответил Сишон. «Она просто странная. Могу поспорить, что она даже не биотик», – продолжал Ник, разглядывая ее. Она тоже глядела в его сторону, хотя он не мог с уверенностью сказать, смотрела ли она на него или на кого-то другого. «Она ходит на все тренировки», – возразил один из мальчиков. «Ага, но она только сидит там и никогда не выполняет упражнений». Это потому, что она странная, повторил Сишон. Сейчас Ник был совершенно уверен, что она разглядывает именно его. Он махнул рукой над головой, но это не вызвало никакой реакции с её стороны. Машешь своей подружке? Ник показал Сишону один жест рукой, которому он научился совсем недавно. Не желаешь пойти и поцеловать её? дразнил его Сишон. Не желаешь пососать у меня? Просто пойди, сядь и заговори с ней. Посмотрим, как она поступит. Хендел говорит, что никто не должен беспокоить её. Произнёс один из мальчишек. К чертям этого Хендела, механически ответил Ник, но при этом бросил взгляд через плечо на переднюю часть столовой, где начальник охраны обедал вместе с другими преподавателями. "Ну, давай", давил на него Сишон. "Иди туда и поговори с ней". Ник оглядел сидящих за столом мальчишек. Они улыбились в предвкушении, желая посмотреть, примет ли он вызов. "Сделай это, и я отдам тебе твоё пирожное", сказал Сишон, в буквальном смысле подслащивая своё предложение. Ник колебался. Тут его живот заурчал, делая выбор за него. Он отодвинул стул и вскочил на ноги прежде, чем смог бы передумать. Он глянул назад, чтобы ещё раз убедиться, что Хендел всё ещё занят разговором с другим учителем, и побежал по проходу к столу Джилиан. Затормозив, он плюхнулся на стул напротив неё. Она смотрела прямо на него, но ничего не говорила. Внезапно он почувствовал себя неуклюжим и смущённым. "Привет", сказал он. Она ничего не ответила, просто продолжала жевать. Он заметил, что её поднос до сих пор почти полный. Тарелка супа, два сандвича, яблоко, банан, кусок ванильного пирога и почти пол-литра молока. Количество пищи на её подносе было вполне обычным. Одним из первых уроков, который усваивали дети, гласил, что биотикам нужно есть больше, чем другим людям. Но Ник не мог понять того, как она ела свой обед. Каждое блюдо на подносе было надкушено, даже пирог. Он зачарованно и недоверчиво наблюдал, как она откусила кусок от одного из сэндвичей, положила его, переживала медленно и тщательно, проглотила, потом взяла второй сэндвич. Откусив один единственный кусочек, она перешла к яблоку, потом к банану, потом к пирогу, затем отхлебнула молока, съела ложку супа и снова вернулась к первому сэндвичу. За всё это время она так и не произнесла ни слова. Почему ты ешь вот таким образом? Наконец, смущённо спросил он: "Я голодна?" ответила она. Её голос был ровным и невыразительным. Игник по неволе поверил, что она не шутила. "Не кто так не ест", сказал он ей. Когда она не ответила, он добавил: "Сначала ты должна съесть суп и сэндвичи, потом фрукты, а в конце пирог". А она перестала жевать. Яблоко в её руке замерло на полпути между её ртом и столом. "Когда же я должна пить молоко?" Спросила она тем же монотонным голосом. Ник только покачал головой. Не может быть, чтобы ты говорила серьёзно. Отсутствие ответа, кажется, удовлетворило её, потому что она вернулась к еде, придерживаясь всё того же принципа и по очереди откусывая по кусочку от каждого блюда. Обернувшись назад, Ник посмотрел на стол, за которым сидели Сишон и остальные. Они смеялись и показывали ему непристойные жесты. Он повернулся обратно к Джилиан, и она как будто ничего не замечала. А почему ты никогда ничего не делаешь на уроках по биологии? спросил он её. Она, казалось, почувствовала себя неловко, но промолчала. Ты вообще разбираешься в этом? Я довольно хорош в биологии. Могу показать тебе парочку трюков, если хочешь. Нет, коротко ответила она. Ник нахмурился. Он почувствовал, что тут происходит что-то, чего он не совсем понимал. Будто она насмехалась над ним каким-то образом. Тут ему в голову пришла идея. "Осторожней со своим молоком", сказал он с ядовитой ухмылкой на лице. "Похоже, оно собирается пролиться". Едва только произнёс эти слова, он сосредоточил своё сознание и толкнул. Стакан с молоком опрокинулся, заливая сэндвичи, и молоко, затопив поднос, перелилось через край на колени Джилиан. В следуещем мгновении Ник обнаружил, что летит назад. Джейкоб Берг, преподаватель математики Академии, как раз добрался до середины анекдота про Азари и Воууса, зашедших в Кроганский бар, когда Хендел уголком глаза заметил нечто одновременно невероятное и ужасающее. Через столовую от задней стены летел Ник. Он пролетел 20 футов и плюхнулся вниз на один из столов. От удара под носы с едой подскочили в воздух, а ножки стола подломились, обрушившись на пол. Несколько учеников, сидевших за столом, вскрикнули от удивления, а затем в комнате повисла оглушительная тишина. Все пытались понять, кто же это натворил. Хэндл, как и все остальные, был потрясен, увидев Джиллиан, стоящую в глубине комнаты, с воздетыми кверху руками и лицом, с искажённым гневом и яростью а затем к своему ужасу он понял что всё ещё только начинается стол перед ним перевернулся пустые стулья стоящие вокруг него кувырком отлетели в стороны будто их ударил невидимый гигант подносы со всей столовой резко взмыли к потолку окатив учеников градом еды и столовых приборов и упали обратно вниз началась паника Дети с криками повскакивали со своих мест и бросились к выходу, толкаясь и избивая друг друга с ног в стремлении поскорее выбраться отсюда. Их пустые теперь стулья, в беспорядке разбросанные по всему помещению, только добавляли хаоса происходящему. Хендел был уже на ногах. Двигаясь навстречу хлынувшей толпе, он отчаянно пытался пробиться ближе к Джилиан. Несмотря на его рост и силу, ему всё равно было трудно пробраться сквозь море тел, стремящихся покинуть столовую. "Джилиан!" закричал он, но его голос утонул в криках толпы. Ник всё ещё лежал на полу среди обломков стола, на который приземлился. Хендел припал на одно колено рядом с ним, чтобы удостовериться, что он жив. Мальчик был без сознания, но дышал. вскочив обратно на ноги, Хендел продолжил двигаться вперёд. В отчаянии он грубо распихивал детей в стороны, пока не выбрался из их массы. Теперь до Джилиан оставалось не больше 30 футов. Пространство между ними выглядело так, будто там пронёсся ураган. Повсюду валялись опрокинутые столы и стулья. Пол был скользким от пролитой еды, молока и сока. Джилиан всё так же стояла у задней стены с поднятыми вверх руками. Она пронзительно взжжела, и от этого резкого вопля по шее Хендела побежали мурашки. "Джилиан!" выкрикнул он, бросившись к ней. "Прекрати немедленно!" Он перепрыгнул через перевёрнутый стол, едва не поскользнувшись на остатках чьего-то обеда, разлитого на полу с другой стороны. Он замахал руками, пытаясь удержать равновесие, но тут его сбил с ног летящий стул, которого он не видел. Удар отозвался резкой болью, но особого вреда не нанес. Хэндл кое-как поднялся на ноги. Один его рукав и колени брюк были залепаны молоком и кусочками мятого, намокшего хлеба. «Джелиан!» – закричал он снова. «Ты должна прекратить!» Она не ответила. И казалось, она даже не замечает его присутствия. Шеф охраны пошел вперед. Его рука легла на шокер, прикрепленный к поясу. Но он колебался. И вместо того, чтобы вытащить оружие, предпринял последнюю попытку докричаться до нее. «Пожалуйста, Джиллиан! Не заставляй меня делать это!» Слава оборвались, когда его накрыла невидимая волна биотической силы. Словно молот ударил ему в грудь, выбив воздух из легких. Его оторвало от пола и отбросило назад так, будто сзади кто-то дернул за привязанную к нему веревку. Он врезался в опрокинутые столы и стулья. стукаясь о них головой и так сильно ударился локтем, что правая рука полностью онемела. Пороскользив 20 футов, он остановился среди груды стульев и подносов. Пошатываясь, он попытался подняться на ноги. От усилия он закашлялся и почувствовал во рту привкус крови. Хенделу потребовалось некоторое время, чтобы собраться с силами и призвать свои собственные биотические способности. Через секунду он преобразил накопленную энергию в мощный гравитационный барьер, чтобы оградить себя от летающей мебели и новых биотических атак Джилиан. Присев за мерцающей стеной барьера, Хендел нащупал шокер у себя на поясе. Его правая рука ещё не отошла после удара, и ему пришлось тянуться к оружию левой рукой. Пожалуйста, Джилиан, не заставляй меня делать этого. Покричал он ещё раз, но девочка не могла слышать его из-за собственных воплей. Внезапно в нескольких футах от него возникла вспышка света и тепла. Быстро повернув голову, он увидел завораживающее зрелище. Кружащийся вихрь концентрированной тёмной энергии вертикально вверх поднимался к потолку, образуя столб, который, дойдя до критического предела, обрушивался внутри самого себя. Будучи биотиком со специальной военной подготовкой, Хендел тут же понял, что произошло. Джиллиан создала сингулярность, субатомную точку почти бесконечной массы, обладающую достаточным гравитационным потенциалом, чтобы исказить саму ткань пространственно-временного континуума. Ближайшие столы и стулья стали скользить по полу, неумолимо приближаясь к центру грандиозного явления. которая неожиданно возникла прямо посреди столовой космической станции. Повинуясь инстинктам, Хендел высунулся из-за барьера и попытался прицелиться, борейсь с возрастающим гравитационным давлением сингулярности. Прицелившись, он выстрелил. Заряд шокера нашёл цель, и сингулярность исчезла с громким хлопком и резким толчком высвобожденного из биотической ловушки в воздухе. В уполе девочки прекратились судороги, как только её пронзил электрический импульс. Она будто бы вытянулась, стоя на носках и запрокинув голову назад, когда её мускулы начало сводить судорогой. Затем по её телу прошла конвульсия. Спазм мышц заставил её конечности исполнить короткий танец, прежде чем она рухнула на пол без сознания. Хендел бросился к ней, на ходу вызывая по радио медицинскую помощь.